Глава седьмая. Алиса. Кис-кис. Бурчание. Кис-кис-кис. Шипение. Сдавленный мяв. Ах ты гадина! Я открыл глаза. Сначала подумал, что это мусорная куча. Вдруг ожила. В этом проклятом месте все может быть. Люди исчезают в подземных переходах. Подвалы крысами забиты. Меня пыталась забодать табуретка. Возможно, это какой-то помойный человек. Хотя Гамир о таких не рассказывал. С другой стороны, он мог всего и не знать. Тут такое изобилие погони, что узнать каждую в лицо возможности не представляется. По делам её узнаем, по следам кипящей сыр. Гамир говорил, что тут есть такие огромные дома, что если ходить по уровням и заглядывать в каждую комнату, пропустишь жизнь. Мусорная куча повернулась ко мне, улыбнулась. И я окончательно понял, что это не мусорная куча, а человек. Девчонка Лет, наверное, 16. Хотя трудно сказать, лицо перемазано. Сейчас в людях вообще сложно возраст определять. Я Лиса, сказала девчонка. Я тут живу, в Москве. А ты? Живой или притворяешься? Я был жив. Осторожно пошевелил руками, затем ногами. Левая нога болела. Не сильно, но если растяжение. Ладно, после разберёмся. Живой, ответил я, а то ещё пульнёт из пуху. А где живёшь живой? спросила Алиса. Чих будешь? Забыл, что ли, чумазый? Да, ответил я. Забыл, кажется. Головой ударился. А что это в клетке у тебя? Кот, что ли? Да, странный у тебя кот, бешеный. Слушай, а почему у него трёх лап нет, а? И хвоста. Ты что, сожрал их, что ли? Почему сожрал? Не сожрал, просто ясно, что просто. На четырёх лапах он от тебя давно бы смылся, заключила Алиса. Вот ты его и обрезал. Хитро. Зачем ты его с собой таскаешь? Друг твой, что ли? Смотри, и опасно это, с котом дружить. Как говорится, с котом жил с котом и помрёшь. Алиса хмыкнула. А что это воняет от тебя? спросила Анна. Я ещё там заметила. Вонь страшенная. Ты что, не мытик? Это скунс. С ушённым скунсом посыпаешься. Нет, это так называется просто. Из сгустка жидкость выдавливается, а сам он отпускается. Сейчас меня осташнит, сказала Алиса. Не рассказывай дальше. Вот. Она достала откуда-то из недр своего костюма пузырёк, взболтала, побрызгала на меня. Пахло сильно, но не противно. Чесночный сок, пояснила Алиса. Отбивает вонь, отгоняет труперов. Ага. Ага, баба-яга, передразнила Алиса. Я тебе жизнь, между прочим, спасла. Целый час тебя из пади вытаскивала. А ты мне, ага. Спасибо. Я стал думать, чем мне отблагодарить эту Алису, и ничего придумать не мог. Зря, наверное, тот гамеровский кинжал выкинул. Девчонки любят холодное оружие. Спасибо, помурчала Алиса. Не спасибо, а на руках мне носить должен. Я. Ладно, не надо, отмахнулась она. Обойдусь. Благое дело сделала, сказал я. Тебе зачтётся. Ага, зачтётся, зевнула Алиса. Спасай вас тут. Делать мне больше нечего, как всяких вонючек вызволять. Я лежал в каких-то очередных руинах. Разрушенные стены, какое-то кривое высокое сооружение, похожее на фонарь, кругом жёлтые цветы. На фонаре болтался в петле мрец. Мы их тоже вешаем частенько. Считается, что если одного повесишь, другие забоятся. Иногда на самом деле помогает. Месяц не подходит. Тут, наверное, такие же порядки. Во всём мире одинаковые порядки. Все любят вешать. Второй повешенным не встретился. Ты голема завалил, спросила Алиса. Кого? Голема. Ну, голова, шкура чёрная, на лапах присоски. Там, на Паде. Язычник, понял я. Я? Ясно. Големы всегда возле Пади бьются. У них на лапах блямбы. Они могут по стенам лазать. По любым гладким поверхностям. А желудок выпрыгивает. Желудок выпрыгивает, подумал я. Хорошо, очень удобно. Вот значит, что за дрянь у него из пасти простиралась. Бродячий желудок. Неплохое приспособление. А я ему в это приспособление бомбу, чтоб глоталось веселее. Ага, выпрыгивает. Алиса выставила язык. Ложишься спать, а просыпаешься уже в желудке у голема. Алиса рассмеялась. Почему там так скользко? спросил я. Где? В желудке у Голема? Ну я точно не знаю. Ты это у самого Голема спроси. Хотя ты же его убил безжалостно. Да нет, на этом катке скользко очень. Это же падь, объяснила Алиса. Там все падают. Там и должно быть скользко. Да уж. Ага. Алиса указала в сторону ледяной ловушки. Это сверхпроводник, вроде. Наверное, у меня получилось очень глупое лицо. Сверхпроводник. Что такое сверхпроводник, я не знал. Видимо, это озерцо куда-то кого-то провожало, и с большим успехом, например, на тот свет. Ты что, тёмный? спросила Алиса. Сверхпроводник, он сверхгладкий и сверхскользкий. На него лучше не заходить. Ты чего туда полез? Я не знал, как ответить. Замутила, вот чего. Ясно, вздохнула Алиса. Ты рыбец. Рыбец из Рыбинска. Я слышала про такое. Сюда зачем притащился? Так. Через нулевой? Да вроде бы. Там слизень. Он жив ещё? Слизень? Ну да, Алиса зевнула. Слизивые. Идут люди, всё вроде ничего, потом раз одного нет. Слизнули. Он всегда одного жрёт, а потом зубы выплёвывает. Жив? Жив. Отлично. Обрадовалась Алиса. Из слизня можно ладно, не твою рыбец сдела. Я не рыбец, возразил я. Рыбец, ещё зевнула Алиса. Я тут в твоём ранце покопалась. Алиса показала сушёного карася. Ты уж меня извини, не удержалась. Я всё-таки тебе жизнь спасла. Ты точно рыбец. Рыбье мясо ешь, рыбью кровь пьёшь, в рыбий мех одеваешься и сам как рыба. Но ты вроде бы парень, значит рыбец? Я подумал, что спорить не стоит. Пусть. Эта Алиса явно местная. Глядишь, поможет мне. Ну, в смысле, невесту на порах. Я слышала, у всех рыбцов есть вот такие. Она указала на папу. Вы их рыбой кормите, а они вам песни поют. А мне не поёт. Я ему рыбу давала, а он молчит. Может, ты ему скажешь? Что сказать? Чтобы спел что-нибудь. У меня воробей жил, он пел. Это папа. Папа? Алиса расхохоталась. Папа, подтвердил я. Папа услышал своё имя, зашевелился. Смотри-ка, действительно папа. Алиса принялась дразнить папу, опускала на верёвочке ему в клетку жёлтое кольцо, пыталась стукнуть по носу, от чего папа приходил в злобу и ярость, мурчал. Я, кстати, в людях давно такую привычку заметил. Любят папу дразнить. Действительно поёт. Алиса спрятала кольцо. «Тебя как зовут, говоришь? Калич?» «Деф», — сказал я. «Почему Калич?» «Я слышала, там всех у вас Каличами зовут». «Ладно, Калич так Калич, хотя имя странное. Наверное, потому что у тебя нога болит. Как вы там живете? За МКАДом?» «Хорошо». Алиса опять расхохоталась. Задорно, с душой. Я отметил, что весь этот мусор, из которого состоял ее костюм, совсем не гремел. Тихий костюм. Хорошо, да. Алиса надула щёку, хлопнула ладонью. Рыбой питайтесь, дикари. Она подняла карабин, приложила к плечу, стала целиться в фонарь. А зачем у тебя лопата? Алиса опустила оружие. Ты её метаешь? Куда метаю? Не понял я. Ну куда, куда? В голема, например. Он идёт, а ты метаешь. А, ну да, метаю. Но не в голема. В мрица, например. Куда? В мрица. Я изобразил лицо мы жестами. Это трупер, угадала Алиса. Трупер, а не какой-нибудь мрец. Ну ты рыбинск. А вообще, я гляжу, ты нормально собран. Всё для жизни, против агаз даже. Для чего тебе против агаз, рыбец? Я объяснил. Алиса продолжала смеяться. Заливисто, беззаботно, даже вороны сорвались с развалин. Или мыши летучие. Как-то странно для ворона не летели. Нет, ну и жизнь у вас там в Рыбинске. В земле ночуете. Это если в походе, попытался объяснить я. В походе вы спите, зарываясь в землю. А так, наверное, на деревьях, как гориллы, как макаки. Слушай, ребец, может, у тебя хвост есть, а? Я промолчал. Если тебе вдруг сразу хочется кого-нибудь убить, ну, просто так убить, не в целях самообороны или для пищи, а просто в целях душевного спокойствия, то не торопись. Прочти про себя тропарь терпения и взгляни на мир по-другому. Я стал читать. Алиса тем временем продолжала копаться в моем имуществе, нагло и беспрепятственно. Девчонка, я терпел. Их терпеть надо. Вот это вещь! Она подняла топорик. Класс! А? Это что вообще? Томагавк? Топор, объяснил я. Топор? А я думал о секира. Его кидать нужно. «Можно и кидать, если хочешь. А вообще он для разных целей служит. Построить что-нибудь, дрова рубить». «Построить?» – не поняла Алиса. «Зачем что-то строить? И так всего полно. Башку рубить – это да». «Слушай, так если у тебя был топор, чего же ты в паде-то барахтался?» «Я не понял». «Топор», – повторила Алиса. «Можно же с помощью топора выбраться». «Как? Лед крепкий, не рубится совсем». О, рыбеца из Рыбинска, Алиса хлопнула в ладоши. Кто же этот лёд рубит? Не так надо. Нож ведь был у тебя. Я кивнул. Надо так было делать. Разрезать одежду на тонкие полоски, из них плести верёвку. Верёвку к топору привязываешь, швыряешь, так и вытягиваешься. Всё просто. На самом деле просто. А я не додумался. Это из-за мутанта. Точно, там мутант был. Я один раз тоже так попала. Правда, у меня топора не было. Пришлось хека гидать. Кого? Не понял я. Хеклер и Кохлер, автомат. У вас в Рыбинске нет, наверное. Она кивнула на мой карабин. Вы там всё из фыркол эк стреляете. Лук и стрелы в почёте, да? Правильно. Макаком в автомате не разобраться. Я начал разворачиваться. Не хватало, чтобы ещё какая-то там девка надо мной глумилась. Но Алиса пригрозила Но-но, не очень. Грохнешь меня, потом отсюда не выберешься. Тут ловушки кругом. Сиди спокойно. Слушай, как ты из этого стреляешь? Она снова подняла карабин. Тяжелённый, убогое оружие. Скорострельность нулевая, пули выкатываются. Всё понятно. Понятно всё с тобой, рыбец. Ты тут со своей пуколкой и дня не протянешь. Оружие это не то из чего стреляют, сказал я. А что же? Вроде как стреляет не пулемет, а пулеметчик. Знаем мы эти басни. Во, гляди, оружие!» Алиса положила карабин и подняла странную, какую-то игрушечную винтовку, состоящую из синих огоньков, железных и пластиковых трубок, проводов и счетчиков. «Кого хош убить можно?» Она прицелилась в меня. «Смотри!» Алиса направила винтовку в стену ближайшего дома, нажала что-то сбоку. Оружие пискнуло, негромко лязгнуло. И как-то подобралось. Точно не оружие это было, а живой организм. Сейчас я Алиса нажала куда-то ещё, и из оружия вылетел луч, обозначивший на стене дома алую точку. Видимо, туда должен был попасть заряд. Она опустила свою винтовку и снова взяла карабин. Стала целиться в болтающегося самореца. Недолго. Бунг. Отдача ударила в плечо. Алиса уронила карабин, плюнула. Мрец оборвался. Попала в веревку. С первого выстрела, однако. «Что он так бабахает-то?» Алиса пнула карабин. «На весь город!» «Сейчас сюда слетятся. Тут крематорий рядом!» Она принялась нюхать воздух. «Кто слетится?» Спросил я. «Кто может слететься из крематория? Мрецы, что ли? Строка?» «Если не свернемся, скоро узнаешь!» Алиса надела свой рюкзак. «Что сидишь?» Спросила. Я отвернулся. Ты и калеч, как хочешь, а я пошла. Я не калеч, огрызнулся я. Ты и калеч, и на это есть две причины. Первая такая: у тебя подвёрнута нога. Вторая причина ещё проще: ты воняешь как Алиса плюнула. Идёшь? Сама иди. Сидел упрямство какое-то накатило. Не хотел я с ней никуда идти. Всё время дразнится. Шутки шутки. Не, терпение, конечно, терпение, но всё равно. Не похоже на наших, тех, что раньше. Волосы светлые, блондинка, кажется. А у нас все чёрненькие были. Значит, сидишь до конца? осведомилась Алиса. Смерти дожидаешься? Не твоё дело. Ну и сиди, рявкнула Алиса. Сиди с иднием, рыбец, чёрттов. Сколько раз зарекалась этих диких не спасать. Нет, опять спасла. Я всё время кого-то спасаю. А, ну тебя. Она закинула на плечо своё игрушечное оружие и направилась к ручью. Не спеша.